Госпожа Ламельман слабо застонала еще у ворот. Полицейский спросил, кого они ищут, и, получив от Витя ответ, сразу проводил их к телу советника Дегена. Оно лежало в конце двора, у школьных качелей. Полицейский приподнял покрывало. Госпожа Ламельман вскрикнула страшным голосом и, опустившись на колени, зарыдала лицо убитого было совершенно изуродовано и залито кровью так они все и все тело так мрачно сказал вите полицейский кто же это кто эти скоты ничего мы в долгу не останемся полицейский отошел с непонятным немецким ругательством Витя не мог оторвать глаз от тела. В самом деле, какие звери? Как быть с такими людьми? Ведь право у нас этого не было. По крайней мере, я в Петербурге такой холодной жестокости не видел. Что же все-таки для нее сделать? Витя вспомнил о флаконе солей и предложил его госпоже Лемельман. Она, рыдая, оттолкнула руку Вить. Воды разве ей принести? Слева был вход в школу. Вите вспомнилось Тенешевское училище, залитый солнцем двор, огромный куб дров у стены. Он подумал об отце и поспешно отошел. Может быть, в школе можно достать воду? Впрочем, никому от воды в таких случаях легче не становилось. Какой-то высокий, сутуловатый человек в длинном черном пальто медленно шел по двору, бесстрастно глядя на тела убитых. Почему-то Витя задержался на нем взглядом. У входа в школу собралась небольшая толпа. Молодая женщина, вероятно, прислуга школы, рассказывала в десятый раз. Она все видела собственными глазами. — Вот, вот мое окно. — Вон то! Тыкала она энергично рукой в направлении стены, точно другие это оспаривали. Я тут всегда живу, уже пять лет, это моя комната, я все-все видела. Сначала спряталась, а потом не могла, подошла к окну. Она говорила, что всех их, кого схватили, привели сюда и били, очень долго били, ремнями и резиновыми палками, страшно били и издевались. — поясняла она, расширяя глаза. А потом стали расстреливать одного за другим, одного за другим, из револьверов и всех сюда, вот сюда. Она показывала на лоб у переносицы. Слушатели ахали. Из глубины двора неслись рыдания. Вдали изредка слышались глухие залпы. Говорили, что это расстреливают спартаковцев. витя Повернулся и вздрогнул, встретившись глазами с сутуловатым человеком в черном пальто. Он, видимо, тоже слушал рассказ женщины. Кто это? Русский и петербуржец. Я его где-то видел, но каким-то другим. Кажется, и он меня знает. Человек в черном пальто, однако, ничем не показал, что знает его, и усталой походкой отправился к воротам. Витя нерешительно отошел к госпоже Лемельман, оглянулся, сделал еще несколько шагов и вдруг остановился пораженный. Неужели Федосьев? Не может быть. Но человека в черном пальто уже на дворе не было. Глава пятнадцатая В залитом солнцем в спальном вагоне возбуждающе радостно зазвенел колокольчик. Лакея из вагон ресторана торопливо проходил по коридору, заглядывая в отделение, и везде полуговорил, полупел с одной и той же интонацией. Обед подан, первая очередь. Клервиль положил газету, сунул в пепельницу папиросу и встал в самом приятном настроении духа. Он разрешил в пользу Красного Бургонского вопрос о выборе вина.